Идиотская океанографическая конференция в Марселе. Она нужна мне была в Париже на дипломатических приемах, но она не оставалась. Создавалось впечатление, что она точно подчинялась приказу быть здесь и там, или где-то еще в каждый данный момент времени. Гренобль. Час езды от Цюриха, Амстердам. Блонь-Сюрмер. Час до Лондона. Марсель. Карлос. Когда происходила конференция в Марсель, поинтересовался Борн. В последнем августе, как мне кажется. Да, что-то ближе к концу месяца. Посол Говард Леланд был убит 24 августа в 5 часов вечера. Это произошло на берегу Марсельского залива. Да, я знаю об этом. Вы уже говорили об этом раньше. Мне жаль его как человека, но не его идеи, которые он отстаивал. Старик остановился и посмотрел на Борна. «О мой Бог!» — прошептал он. «Она должна была быть с ним!» Карлос приказал ей, и она отправилась к нему. Она повиновалась. «Ну, я бы не заходил так далеко в предположениях», — заметил Джейсон. «Мне кажется, что ее использовали вслепую». Старик неожиданно вскрикнул, приложил руки к лицу и горько зарыдал. Борн даже не шевельнулся. Сейчас он ничем не мог ему помочь. «Мне очень жаль», — все же побормотал он. «Наконец генерал пришел в себя». Она — соучастница убийства моего сына. И коль скоро она совершила еще одно преступление, теперь уже против государства, я обязан принять меры. Вы собираетесь ее убить? Да, я собираюсь это сделать. Она должна выложить мне правду и умереть. Она будет отрицать все, что вы ей не сказали. В этом я не сомневаюсь». Вы попали в ужасное положение. Молодой человек, я потратил более пятидесяти лет на борьбу с врагами Франции, даже когда они были французами. Правда должна быть сказана. Вы полагаете, что она будет спокойно сидеть и слушать, как вы будете говорить о ее вине? Она не будет сидеть тихо, а попытается меня убить. Это будет самым лучшим доказательством и я предоставлю ей подобную возможность. Не слишком ли большой риск? Я должен поступить именно так. Предположим, что она не сделает такой попытки. Тогда я добуду иное доказательство. Но этого не случится. Мы оба это знаем, и я даже более, чем вы. Послушайте меня. Вы сказали, что первым во всех ваших делах всегда был сын. Так подумайте о нем. Подумайте об убийце, а не о соучастнике. Попытайтесь добраться до того, кто это сделал. В конце расследования вы получите обоих. Пока нет необходимости преследовать ее. Используйте то, что вы знаете, против Карлоса. Попытайтесь поймать его вместе со мной. Еще никто в мире не был к нему так близок. Вы просите больше, чем я могу сделать. — проворчал старик. — Не так уж и много, если вы подумаете о сыне. Но если вы будете думать только о себе, тогда да. Но если вы будете думать об улице Дюбак, то нет. Вы чрезвычайно жестоки, инсья. Я прав, и вы это знаете. Ночное облако покрыло луну. Темнота была сплошной и непроницаемой. Джейсон невольно содрогнулся и вновь тишину прервал старый солдат. «Да, вы правы. Чрезмерно жестоки и чрезмерно правы. Но как же мы будем вместе охотиться?» Борн с облегчением закрыл глаза. «Не пытайтесь что-либо делать, это прежде всего. Если мы оба не ошибаемся по поводу вашего телефона, то он станет еще более оживленным. Я могу в этом помочь. Каким образом? Я постараюсь перехватить нескольких человек из Ле-Классик, несколько клерков, мадам Лавьер, возможно, Рене Боржерон и, конечно, Седовасова оператора. Они заговорят, я тоже не буду молчать. Да, ваш телефон будет чертовски занят. «А что же буду делать я?» «Оставайтесь дома. Скажите, что плохо себя чувствуете. И старайтесь быть поближе к телефону, кто бы по нему не отвечал. Прислушивайтесь к разговорам. Попытайтесь определить кодовые слова. Спрашивайте прислугу, кто звонил и что спрашивали. Если вы что-то услышите, очень хорошо. Но, скорее всего, вы умыкли. И в зависимости от того, кем является ваша жена в этой цепи, мы можем попытаться заставить ее высунуться наружу.